Глава пятая. Воздух, налитый весенней теплотой, пьянил, как нумийское красное. От крыши храма празднично отсвечивало солнце. На цветной брусчатке перед входом в храм уже стояли первые гости, хотя остальные должны были прибыть только через полчаса. Старшие бернеллы легко угадывались по насыщенно бордовому цвету одежды. На их фоне выделялся синий с отливом костюм Хейрона. «Душенька, ты выглядишь потрясающе! Что за диадема? А что за платье? Даже издали видно, что сейчас уже не найдешь ни таких красок, ни ткани. Втайне я была рада, что официальность обстановки не позволяла Нии Бернелл заключить меня в объятия. Она, несомненно, хотела бы пощупать и мамино голубое платье, которое ушили для меня, и вышитый кошелек, полный денежных камней, и свадебную диадему с длинными подвесками, с серебристыми ручейками, сбегающими мне на плечи и спину. Но моей будущей свекрови пришлось ограничиться восхищенным взглядом который, впрочем, не пропустил ни одну жемчужину в диадеме и задержался на серьгах из крупного голубоватого жемчуга. Огаст Бернелл преподнес свои комплименты наилюбезнейшим тоном, и меня кольнуло подозрение, что после свадебного обеда он может расщедриться на душечку. Когда ко мне наконец приблизился Хейрон, я заметила, что взгляды присутствующих невольно обратились к нему, и было понятно почему. На солнце светлые волосы Хейрена отливали золотом, Свадебный костюм сидел как влитой, а насыщенный синий цвет дорогой ткани подчеркивал его голубые глаза, делая их еще выразительнее. Мой жених был потрясающе красив. Хейрен поклонился мне и улыбнулся, не сводя с меня пристального взгляда. В отличие от матери, и платья и диадема ему были мало интересны. Он смотрел на меня, на подкрашенные карминовой помадой губы, на открытую шею. Мои щеки залились румянцем. И я порадовалась, что в этот момент гости начали подходить к нам с приветствиями. Но при виде кинна, который следовал за утешительным Енором, я заставила себя смотреть чуть в сторону, лишь бы не встречаться с ним взглядом. Когда все собрались, к нам вышла мать-служительница, матушка Идакия. По жемчужно-серой мантии с седыми, убранными в тугую прическу волосами, с добрыми морщинками вокруг глаз, старшая служительница отдаленно напоминала саму сэру, как то обычно изображали. Я еще раз порадовалась, что сегодня день сестер, а значит, службы проведут служительницы. Большая часть дней недели была посвящена братьям, а службы велись служителями. Отец-служитель всегда казался мне чересчур суровым и строгим. мать служительницы поприветствовала нас и сообщила, что все готово. По традиции, до начала церемонии бракосочетания жених и невеста, каждый поодиночке, приносили молитвы. Жених – Зенану, невеста – Деи. Хейрон улыбнулся мне и поднялся вслед за матерью служительницы в верхний храм, где располагался алтарь Зенена. За ним потянулись уже прибывшие гости. Дядя вместе с Неллой остался встречать у входа запаздывающих гостей. Я же в сопровождении одной единственной немолодой служительницы, сестры Анеки спустилась вниз. Храм был вытянут, как корабль, на котором Сера и Иолон пересекли штормовые моря. По синему широкому ковру, скрадывающему наши шаги, Мы прошли мимо закрытых дверей, за которыми находились разные храмовые помещения. Трапезная, учебные кабинеты, ризница, книжницкая, кабинеты старших служителей. По левую руку, между двумя учебными кабинетами, мы миновали лестницу на второй этаж, по которой мне предстояло потом подняться. Сестра Аннека довела меня до двухстворчатых деревянных дверей, ведущих в предел Дэи, и, улыбнувшись, оставила одну. Я открыла дверь, и на меня пахнуло запахом благовоний древесным, теплым, чуть горьковатым, после недавней службы. Я закрыла за собой дверь, и сердце сразу же забилось спокойнее. В пределе никого, кроме меня, не было, даже прислужниц. Царила тишина, мерцали свечи. Я прошла по сине-голубому ковру к алтарю Деи, где сквозь круглые витражные окна лился цветной свет. В отличие от статуи в садах, здесь Деи украшали одежды благородной дамы, а в сложных лодочкой руках голубоватым куском льда переливался нефрил. Один из камней, который пробудила сама Дея. Он до сих пор избавлял даже от сильной головной боли, стоило к нему прикоснуться. Прежде чем встать на колени и произнести положенную молитву, я отцепила с пояса кошелек. На свадьбу всегда было принято приносить пожертвования, и когда я назвала сумму Нелли, та в изумлении подняла идеальные брови, но спорить не стала. Не колеблясь, я высыпала все кровавокрасные ермины в ящик для пожертвований где в основном лежали прозрачные рандии в бронзовых оправах вперемешку с фиолетовыми в серебряных оправах. Я надеялась, что после такого щедрого пожертвования мне станет легче, и воспоминания о рыжеволосом Тене и его матери перестанут так остро колоть меня. Много раз я думала о том, чтобы обратиться к служительницам, которые бывали в рабочих кварталах, описать им семью Тена и передать деньги. Но всякий раз останавливалась. Как я объясню, откуда узнала об этой семье? Как объясню, почему не помогла им лично? Меня обозвали бессердечной, но на деле все куда хуже. Я была трусихой. И теперь, глядя на Ермины, в золотых оправах, которые олели в ящике, напоминая пролитую кровь, я не была уверена, что смогу так легко купить свое спокойствие. Я прикрепила кошелек обратно на пояс и, стараясь не помять платье, опустилась перед статуей Дей на колени и склонила голову. Подвески диадемы скользнули с плеч и легким холодком коснулись щек. Невеста просила благословения у Дей на добрый брак и здоровых детей. Я знала молитву наизусть, но теперь, когда пришло время ее озвучить, не могла сказать ни слова. Где-то наверху Хейрон произносил свою молитву Зенну. Гости вместе с матерью-служительницей Сери и Иолону, а я тонула в тишине, которую едва нарушало потрескивание свечей. Несколько раз я открывала рот, пытаясь начать молитву, но все звуки словно рассыпались в струху. Я могла солгать окружающим, но не могла солгать Дэи. После долгого глубокого молчания, чувствуя, как по щекам потекли горячие ручейки слез, я зашептала. «Прошу тебя, Дея, услышь меня. Я знаю, что недостойна твоего милосердия, но мне больше некого просить. Я не знаю, что делать. Я не хочу этой свадьбы, но другого пути нет. Сейчас я должна буду выйти и перед всеми, перед Деннином, отдать свою жизнь нелюбимому человеку». Если только есть хоть какая-то возможность избежать этого, прошу, покажи мне ее». Осторожно вытерев слезы, я встала, глубоко поклонилась Деи и на нетвердых ногах вышла из предела. Меня уже, наверное, заждались, но я решила зайти в уборную в дальнем конце храма, чтобы смыть следы слез. Сверху, с лестницы, донесся гул голосов. Видимо, гости во главе с матерью-служительницей заканчивали молитву. Чутко прислушиваясь, я заторопилась дальше по коридору и так сосредоточилась на том, чтобы не наступить на подол, и не сразу почувствовала, что что-то не так. Запах дыма. Замерев, я попыталась понять, не показалось ли мне. Может, это просто свечи? Нет, пахло сжженной бумагой и чем-то копченым. Меня бросило жар, потом в холод. Я начала лихорадочно осматриваться в поисках источника огня и заметила чуть приоткрытую дверь книжницкой где хранились книги закона и толкований. Я не стала никого ждать, а, подхватив подол платья одной рукой, бросилась к двери. Рывком открыв ее, я замерла на пороге. Вдоль стен помещения тянулись стеллажи с книгами, от пола до потолка. В середине стоял стол с бумагами и поминальными записками, а перед ним, на треножнике, чаша для сожжения записок. Именно из чаши поднимался противный беловатый дым, а рядом стоял Кин. В серо-синей праздничной форме с серебряными пуговицами и сжигал в чаше книгу закона. Увиденное было настолько абсурдно, что я просто уставилась на ошеломленное лицо Кина и оторванной страницы в его руке. Кин сжигает книгу закона. Сердце замерло, словно его зажали в тисках. Кин в замешательстве смял страницы и бросил в огонь. Разве ты не ушла? Где служительница? Я была настолько потрясена, что даже не смогла ничего ответить. «Всякое неуважение к символам закона, коими в первую очередь являются книги закона, должно быть наказано по всей строгости». Так гласил закон, оставленный нам первыми. С наказанием каждый город определялся сам. Раньше в Зеноне за это пожизненно сажали в тюрьму. Теперь наивысшей мерой наказания являлось изгнание. Я услышала за спиной чьи-то тихие шаги и, не раздумывая, бросилась к чаше, зашипев кину. «Туши, давай же!» Ни воды, ни песка, ничего в книжницкой не было. Видимо, записки обычно прогорали сами собой. Я была готова затушить огонь своим подолом, когда Кин наконец скинул свой френч и набросил на чашу. Кто-то вошел в книжницкую и тихонько охнул. Что случилось? Сестра Анека. На пару сердцебиений я примерзла к месту. Видимо, она спустилась за мной и почувствовала запах дыма. В тот же миг я осознала, если я выдам Кина, никто, даже утешитель, не сможет ничего поделать. Судья мигом вынесет приговор. Метнув Кина предупреждающий взгляд, я сделала испуганное лицо и стремительно обернулась. «Книга закона горит! Мы пытаемся ее потушить!» Сестра Аннека испуганно посмотрела на чашу, на Кина, потом на меня. Я заметила, как напрягся Кин. Не хватало еще, чтобы он сейчас чего-нибудь наговорил. С преувеличенным отчаянием я воскликнула. «Скорее, позовите кого-нибудь!» Сестра Аннека кивнула и, взметнув подол бледно-серой мантии, стремительно вышла. «Что ты делаешь?» Медленно, с ноткой угрозы, спросил Кин. Я повернулась к нему, и меня пронзил взгляд серых, словно грозовая туча глаз. От обычно холодного и отстраненного выражения лица не осталось и следа. Кин был в ярости. Внутри у меня все затрепетало, но я, в свою очередь, спросила с негодованием и вызовом. «Это ты что делаешь?» Когда он не ответил, продолжая сверлить меня взглядом, я не выдержала и заговорила, стараясь держать накативший на меня ужас. «Мне все равно, что ты задумал. Но сейчас перед всеми ты скажешь, что спустился в уборную, а на обратном пути почувствовал запах дыма. Ты бросился в книжницкую. В это время я выходила из предела, увидела тебя и пошла следом. Мы стали тушить книгу. Точка». Кин покачал головой, отчего русые пряди упали ему на лоб, и хрипло произнес. «Нет. Когда они придут, я во всем сознаюсь. Скажу, что ты ошиблась». «Нет!» Во мне вдруг горячим ключом забила злость, и неожиданно для самой себя я сказала, «Если ты признаешься, тогда у всех на глазах я порву еще одну книгу закона». Глаза Кина потрясенно расширились, и он спросил севшим голосом, «Что?» Чувствуя безрассудную уверенность, я повторила, «Если ты признаешься, я подойду к этому столу, возьму книгу закона и порву ее у всех на глазах». И сделала шаг вперед. Он попытался что-то сказать, но в коридоре послышались голоса. Во взгляде Кина мелькнуло отчаяние. Книжницкую зашла мать-служительница в сопровождении сестры Анеки. Последним зашел утешитель Йенар. При виде Френча, накинутого на чашу, мать-служительница зашептала молитву. А утешитель быстро подошел к чаше и осторожно поднял Френч кино. К счастью, плотная ткань перекрыла доступ к воздуху, и огонь погас. От книги остались полусгоревшие листы и почерневшая кожаная обложка. Положив Френч на стол, утешитель внимательно осмотрел чашу и книгу. Сердце у меня бешено застучало. «Можно ли списать произошедшее на случайность?» Утешитель проговорил, словно отвечая на мой вопрос. «Это не похоже на случайность. Кто-то хотел сжечь книгу закона. В книжницкой с остатками едкого дыма повисла тишина. Я изобразила немой ужас, распахнув глаза и приоткрыв рот. Утешитель задержал взгляд на Кинни, потом на мне. «Не может быть!» – охнула мать-служительница. «Боюсь, что в этом почти нет сомнений». Голос Утешителя был холоден и спокоен, но в этом спокойствии угадывалось какое-то трудно сдерживаемое чувство, и я вздрогнула. По просьбе сестра Аннека ушла за карателями. Затем Утешитель обратился к матери-служительнице. «Нам надо выслушать свидетельские показания. Можем ли мы воспользоваться вашим кабинетом?» Она медленно кивнула и повела нас за собой. Когда мы проходили мимо лестницы, до нас донесся неровный гул голосов. Людей как будто стало больше, и они встревоженно переговаривались. Как только мать-служительница открыла дверь в приемную, утешитель неожиданно обратился к ней. «Матушка, возможно, ваше присутствие нужнее там, наверху. Вы не могли бы всех успокоить и еще раз совместно помолиться?» Было видно, что ей не хотелось нас оставлять, но она кротко кивнула и, бросив на нас кином обеспокоенный взгляд, ушла. Приемная встретила нас легким запахом благовоний и солнечным светом, льющимся из круглых окон. Там располагались шкафы с книгами и бумагами, два стола для служительниц и небольшой диванчик для посетителей. За очередной закрытой дверью скрывался личный кабинет матери-служительницы. Утешитель по-хозяйски отворил эту дверь и, пройдя внутрь, решительно задвинул плотные шторы на окнах. В сгустившемся полумраке неярко загорелись светильники с люминариями. Вскоре в сопровождении сестры Анеки на пороге приемной появились два карателя в черной униформе с накинутыми капюшонами. Один был высоким, черная маска плотно облегала его узкое лицо, а на нашивке со знаком карателей, два мча, скрещенные над книгой закона, виднелась одна широкая серебристая полоска, показатель первого ранга. Другой был невысок и коренаст, на его нашивке серебрились три узкие полосы. И когда он обратился к служительнице, голос его прозвучал низко и глухо. Потребуется книга закона для принесения клятвы. Сестра Нека проскользнула в кабинет, Достала из резного шкафа книгу закона и, положив ее на стол, вернулась в приемную, где прижалась к стене в своей светло-серой мантии, напоминая испуганного мотылька. Тем временем утешитель последовал вслед за высоким карателем в коридор, видимо, в книжницкую. Второй же каратель черный глыбой застыл в приемной, недалеко от входа. Мы с Кином на приличном расстоянии друг от друга тоже остались стоять. Никто из нас садиться не пожелал. Мне стоило большого труда не вцепиться в мамин браслет, который, вопреки увещеваниям Неллы, я надела и сегодня. Еще немного, и решится судьба Кина. Опасаясь привлекать внимание, я искоса взглянула на его напряженную фигуру и лицо, вновь ставшее закрытым и недоступным. И мне стало ясно, если Кин даст показания первым, он сразу во всем сознается и его изгонят, и ничто не сможет спасти его от теней. Какое бы безумство ни сподвигло его на подобное деяние, «Я должна во что бы то ни стало ему помешать». Дверь в приемную открылась, и на пороге, рядом с высоким карателем, показался грузный, пышно одетый человек с короткими седыми волосами, в котором я с удивлением узнала старшего судью, приглашенного на свадьбу в качестве гостя. Бросив на нас скином острый взгляд, судья Ульвин молча прошел в кабинет и сел во главе стола матери-служительницы. Высокий каратель занял место по правую руку от него, а утешитель Енар по левую. Негромко переговариваясь, они подготовили бумаги для ведения протокола. А потом судья Ульвин медленно поднялся из-за стола, и его тучная фигура, казалось, заняла пол кабинета. «Именем Зенена прошу свидетелей принести клятву». От его властного твердого голоса меня бросило в дрожь. Но я заставила себя шагнуть вперед. Нельзя позволить Кину сказать что-нибудь не то. «Я могу говорить первый? Я могу говорить первым?» Кин стал рядом со мной, и я не удержалась от возмущенного взгляда. Весь его облик горел решимостью. Утешитель поднял брови, посмотрел на Кина проницательным взглядом и, слегка склонив голову к судье, что-то ему шепнул. Тот кивнул и произнес «Прошу, госпожа, заходите». Кин издал какой-то звук, но я проигнорировала его. Все-таки мне удалось его опередить. Не оглядываясь, я зашла в кабинет и закрыла за собой дверь. Теперь, когда свет из передней сюда не попадал, люминарии разгорелись чуть ярче. Прошу, положите руки на книгу закона, принесите клятву и назовите свое имя и дату рождения. На столе стояли два светильника, и их сдвинули так, что когда я подошла поближе, свет неприятно ослепил меня, тогда как мужчины остались в тени. Чувствуя нарастающее напряжение, я положила руки на шероховатую поверхность книги, точную копию той, которую пытался сжечь Кин. Язык словно прилип к гортани. И я, немного помолчав, с большим трудом выдавила. «Клянусь говорить истина. Вира Линд, 27 апреля 4307 года со дня открытия сэры. Прошу, расскажите, что случилось». Я опустила взгляд на книгу закона и сощурилась, делая вид, будто пытаясь вспомнить детали. Воздух в комнате сгустился. и Я чувствовала прикованные ко мне взгляды мужчин. «Сегодня день моей свадьбы». Кто-то начал быстро за мной записывать, царапая бумагу стальным пером. По традиции, служительница, сестра Аннека, сопроводила меня до предела Деи, где я помолилась о будущем браке. Не знаю, сколько я там пробыла. Все это время я ничего не слышала. Когда закончила и вышла, впереди увидела движение. Кто-то, я не сразу поняла кто, бросился в сторону Книжницкой. Я испугалась. Мне стало понятно, что что-то случилось, и я заторопилась следом. Потом почувствовала запах дыма, сильный, и едкий, подхватила подол платья и побежала в книжницкую. Моя речь, должно быть, звучала очень сбивчиво, но я надеялась, что благодаря этому она покажется им правдоподобной. В чаше что-то горело, такой беловатый, противный дым. А Кин... Кин мой одноклассник, это оказался он, пытался найти что-нибудь, чтобы затушить огонь. Я постаралась ему помочь, но в книжницкой не было ни воды, ни песка. Еще я поняла, что в чаше горит книга закона. Мы не нашли ничего, чем можно было погасить пламя. И тогда Кин набросил на чашу свой френч. В этот момент в книжницкую зашла сестра Анека. Я сказала ей, что горит книга закона и что мы пытаемся ее потушить. Хотя от меня было мало помощи, добавила я словно свое оправдание. Я была напугана и попросила сестру Анеку привести кого-нибудь на помощь. Каратель дописал последнюю фразу и отложил перо. Воцарившаяся тишина оглушила меня. Я задышала часто и взволнованно, и все-таки нащупала бусины браслета сквозь рукав свадебного платья. Ничего не могла с собой поделать. «Прошу вас», — заговорил каратель тоном, от которого у меня поползли мурашки по рукам. «Не могли бы вы вспомнить, когда вы заметили в коридоре человека, с какой стороны тот двигался?» «Он... двигался...» Я сбилась, чувствуя, как паника застилает разум. Четкая картинка, которую я себе нарисовала, разлетелась на осколки. Что мне сказать? Откуда он шел? Со стороны лестницы? Или сказать, что я не заметила? Но я должна была. Я заставила себя отчитать пять бусин, делая вид, что вспоминаю. Кажется, со стороны уборной. Каратель сделал пометки. Вы желаете добавить что-то еще? Я постаралась не выдать голосом свою дрожь. Нет. В таком случае прочитайте свои показания и если все записано верно, подпишите. Он пододвинул ко мне лист бумаги. Несколько мгновений я просто смотрела на страницу, исписанную твердым острым почерком. Затем медленно, едва разбирая написанное от шума крови в голове, прочитала и поставила свою подпись. «Вы можете быть свободны, госпожа Вира. Пожалуйста, ожидайте вместе с остальными». Мои колени едва не подогнулись от накатившей слабости. Я осторожно, опасаясь споткнуться и упасть, вышла из кабинета. Приемная встретила меня таким радостным солнечным светом, что я на миг ослепленная, заморгала, поэтому не видела, с каким лицом мимо меня прошел Кин, когда его вызвали следующим. Мои ноги подкосились, едва я добралась до диванчика. Усевшись, я начала нервно отчитывать бусины сквозь ткань рукава. Когда Кин наконец появился, я едва не подпрыгнула и устремила на него взгляд. Но он, пряча глаза, встал подальше от меня и застыл. По его лицу было ничего не понять. Следующей в кабинет зашла сестра Аннека. Я полагала, что ее быстро отпустят, но она пробыла там очень долго. Под конец я даже бусины считать не могла. Я просто сидела, впившись пальцами в браслет под рукавом и смотрела перед собой невидящими глазами. Когда служительница наконец вышла, бледная и несколько растерянная, меня стало трясти от волнения так, что подвески на диадеме пошли мелкой дрожью. В коридоре послышались чьи-то голоса, резкие и настойчивые которые становились все громче и громче, а потом дверь в приемную шумом распахнулась. На пороге оказался дядя, сразу за ним Хейрон. Позади них выглядывали рассерженная Нелла и мать-служительница. «Что здесь происходит?» Голос дяди источал такую холодную ярость, что все невольно вздрогнули, и только коренастый каратель, встав у него на пути и склонив голову, ровным тоном пробасил: «Советник Линд, мое почтение! Здесь идет дознание!» Несколько мгновений дядя смотрел на карателя сверху вниз, потом четко, размеренно произнес. «Извольте объяснить, что моя племянница, которая сейчас должна присутствовать на церемонии бракосочетания, делает на дознании." Каратель ответил чуть более живо. «Дает свидетельские показания. Если желаете, можете остаться, но прошу сохранять тишину». Я коротко кивнула дяде Хейрону и Нелли, но не решала задерживать на них взгляд, побоявшись, что выдам себя. Дядя, пропустив вперед мать-служительницу, занял место у стены рядом с Неллой. Хейрен, бросив на кино оценивающий холодный взгляд, подошел ко мне и стал рядом, окутав ароматом своего парфюма. Дверь в кабинет распахнулась, и все взгляды метнулись к выглянувшему утешителю. Тот, нисколько не удивляясь появлению новоприбывших, с кратким поклоном пригласил мать-служительницу: Матушка, если изволите. Старшая служительница удивленно приподняла брови но без возражения проследовала в собственный кабинет. К счастью, она пробыла там недолго. И теперь из кабинета доносились голоса утешителя и карателя, изредка перебиваемые голосом судьи Ульвина. Но слов было не разобрать. Я никогда не бывала на дознании. Все, что я о нем знала, ограничивалось теорией сроков уроков закона, которая которую я вникала ровно настолько, насколько это было нужно для учебы. Мне смутно помнилось, что после опроса свидетелей каратель, представлявший собой всю строгость закона, и утешитель, имевший право просить о снисхождении, в присутствии судьи устраивали совещание, эфанию, справедливый спор с древнесирийского. В ходе эфании они обсуждали истинность свидетельских показаний, результаты осмотра и найденные улики, а судья, выслушав их, приходил к заключению продолжать расследование, прекращать или, если было ясно, кто преступник, выносить приговор. В некоторых случаях эфания могла длиться несколько дней но ведь мы находились в храме, и наверху нас с Хейроном дожидались гости. Что же будет? Мои нервы напряглись до предела, и я едва не сбросила руку, которую Хейрон положил мне на плечо. Но, видимо, почувствовав мое напряжение, он сразу меня отпустил. Дверь в приемную открылась, и нас пригласили в кабинет для оглашения результатов эфании. Дядя решительно прошел внутрь. Нелла проскользнула следом. Хейрон помог мне встать с диванчика и отвел в кабинет, где я тут же высвободилась из его рук. Слушать собственные показания было едва ли не хуже, чем давать их. Я словно стояла в воде и чувствовала каждую волну, каждое движение в глубине, все, что происходило вокруг, смену позы, покашливания, учащенное дыхание. Поэтому я отчетливо услышала чей-то тихий, но резкий вдох, когда каратель зачитывал первую часть моих показаний. Усилием воли я заставила себя, не оборачиваясь, слушать дальше. Каратель, закончив с моими показаниями, перешел к показаниям Кина. Очевидно, мой шантаж подействовал. Кин не только поддержал меня, его версия совпадала с моей идеально. Только когда по всему телу прокатилась волна облегчения, я поняла, что все это время изо всех сил сжимала кулаки, и ногти впились в ладони. Надеясь, что никто этого не заметил, я медленно расслабила пальцы. Все тем же твердым, ровным тоном каратель начал зачитывать показания сестры Аннеки. Проводив меня до дверей в предел, она не ушла наверх, как я предположила, а закрыла входную дверь в нижний храм на амарантиевый замок, чтобы никто не смог мне помешать. Я услышала, как переступил с ноги на ногу Кин. Сердце тревожно заныло. Теперь мы не могли переложить вину на кого-то с улицы, как я надеялась. Следующие слова сестры Аннеки ожгли меня, как огнем. Она так и не поднялась наверх, а по поручению матери-служительницы осталась в резнице дожидаться, пока я покину предел. Ей надо было загасить потом свечи, и, забрав ящик с пожертвованиями, поместить его в сейф в кабинете матери-служительницы. Поскольку двери в храме толстые, время от времени сестра Аннека выглядывала, чтобы не пропустить момент, когда я выйду из предела. И она видела, как Кин спускался по лестнице. К счастью, она не заметила, куда именно он пошел. Ей показалось, что в уборную. «Прошу, сэр, помоги нам!» От напряжения меня стало слегка пошатывать. Даже ровный голос карателя зазвучал как-то по-другому. Минут через десять, наконец, вышла госпожа. Она... она показалась мне расстроенной. Она не стала подниматься по лестнице, а пошла в сторону уборной. Потом неожиданно замерла, начала оглядываться, потом подхватила подол и кинулась в сторону Книжницкой, что значит начала оглядываться. Ну, словно не могла понять, откуда идет звук или запах. В коридоре в это время кто-то еще находился? Нет никого, пусто. Я решила, что кто-то из прислужниц сжигал до этого в Книжницкой записке, а госпожа испугалась запаха. Продолжения я почти не слышала. Мои руки похолодели, словно их по локоть опустили в ледяную воду. Грудь ставила, и я прерывисто задышала. Нет, никого, пусто. Слова сестры Анеки ясно показали то, что Кин уже был в Книжницкой, когда я вышла из предела. Она подписала Кину приговор. Следующие минуты пошли для меня словно забытие. забытье. Слова показаний матери-служительницы сливались в неясный гул. Я лишь уловила общий смысл. Она подтвердила, что сестра Аннека действовала с ее ведома и по ее поручению, как и много раз до этого в подобных случаях. Я пришла в себя только когда каратель отложил листы с показаниями, и судья Ульвин обратился к нам. «Свидетели, вам есть что добавить?» Все замерли, а я слышала лишь бешеное биение собственного сердца. Если бы на месте сестры Аннеки была вчерашняя служанка, я бы рискнула убедить всех, и ее в том числе, что она ошиблась что на самом деле я бросилась к книжницкой, увидев Кина, И, возможно, служанка бы начала колебаться, сомневаться в собственных воспоминаниях. Но сестра Аннека не была той служанкой, и мы были не в доме утешителя Йенера, а в храме Зенена. Я с легкостью слугала, чтобы защитить Кина, но не могла обвинить во лжи, пусть не намеренный, одну из служительниц. Мой план провалился. Каратель взял со стола новый лист бумаги и зачитал. Сегодня, в День Сестер, 5 числа 10 месяца 4323 года, со дня открытия СССР, было совершено умышленное преступление. В соответствии с законом, оставленным нам первыми, я, Ифел Норок, каратель первого ранга, выдвигаю следующее обвинение. Кин Террен, совершеннолетний гражданин Зенена, обвиняется в умышленном сожжении книги закона, а также в клятве преступлений и лжесвидетельстве с целью сокрытия собственного преступления я не успела даже вдохнуть, когда каратель продолжил. Вира Линд, совершеннолетняя гражданка Зенена, обвиняется в клятве преступлений и лжесвидетельстве с целью сокрытия преступления, совершенного вышеназванным Кином Терном. Мир на мгновение потемнел. Словно сквозь толщу воды до меня донесся голос судьи Ульвина. «Обвиняемые, вам есть что сказать?» А потом все заглушили чьи-то крики. Кричали Хейрон и мой дядя. «Дядя может кричать?» «Он подставил ее!» «Требую пересмотра дела!» Криком присоединились увещевания матери-служительницы, но громкий голос судьи присек шум, словно ножом. «Если обвиняемым нечего сказать, в таком случае я оглашу приговор!» Я подняла взгляд от пола туда, где рядом с судьей черной тенью нависал каратель. Из всех слов приговора я уловила только одно – изгнание.